Александр Лобанов «Мир веры», книга первая, «Охотник на творцов». Пролог. Или о том, почему не стоит спорить с редактором. «Охотник» Прошипел оппонент и воспарил еще немного выше. «Хочешь моих персонажей? Хочешь мою историю? А не получится у тебя, не заберешь ты их у меня!» Ветвистая молния ударила меня в грудь, с веселыми искрами взорвалось несколько экранов, в воздух взметнулись листы бумаги, запахло паленым пластиком и озоном. Работники офиса, которые жались по углам, истерично закричали. Меня снесло вместе с ближайшими стульями и впечатало в окно. Оно под моим весом недобро хрустнуло. Будь здесь стекло, а не пластик, я бы уже проветривался на улице. Новостройка, качество. А то, знаете ли, выйти подышать свежим воздухом на высоте тринадцатого этажа, удовольствие сомнительное. Хрум. Стеклопакет под моей спиной дрогнул и стал заваливаться на улицу, не удержавшись на пене и тех соплях, которыми его крепили чертовы застройщики. Я судорожно дернул руками, пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Бесполезно. И пока я вываливался в окно, мой противник, упиваясь силой и безнаказанностью, заливался чуть безумным истерическим смехом. Капли дождя ударили крупной дробью, их рокот надавил на сознание прессом, а мощный порыв практически штормового ветра ударил мне в спину. Меня впечатало в стену здания, из которого я только что выпал на высоте этажа этак пятого-шестого, чуть не расквасив нос. Я вновь попытался вцепиться в карниз или облицовку здания, пальцы скользили, не находя опоры, но я чуть не зубами хватался за возможность. А на задворках сознания блуждала пакостная мысль. Если попаду в больницу, то можно будет досмотреть сон, из которого меня так беззастенчиво вырвали. Как же я не хотел сюда переться. Еще несколько этажей я пародировал муху на лобовом стекле, а затем, порыв ветра, стих, и гравитация взяла свое. Миг полета, и тело упруго вдавило в тент, натянутый над входом торгового центра. Меня спружинило, закрутило, и я покатился по тенту, не успевая даже материться а затем влетел в дыру, оставленную улетевшим на разведку ПВХ окном. И моя спина встретилась с землей. «Да будет благословлен Бог всех роялей в кустах за мое спасение!» — выдохнул я протяжно. Черные от влаги асфальт покрывали желтые клякцы осенних листьев, После множества столкновений круги от капель на лужах превращались в серую мутноватую рябь с радужными разводами от бензина. Машины с ревом носились по дороге. Прохожие курточно-зонтничными болидами мчались по тротуарам. Никому не хотелось мокнуть лишнее время. Лишь я улыбался, чувствуя прохладу дождя на лице. Я нехотя поднялся. В куртке появилась немаленькая такая проженная дыра, на спине несколько синяков, на лице пара ссадин, до да пальцы расцарапаны, однако другие неудобства не ощущались. Электрическая способность противника не сумела пробить мой иммунитет к вере. Выбежавшего мне навстречу охранника я остановил одним жестом и шагнул в автоматически распахнувшиеся двери. Холл офисного центра уже второй раз за день приветствовал меня ярким светом. И технологическим совершенством. Вот только профессионально приветливые улыбки персонала при моем повторном появлении явственно поблекли. Без комментариев буркнул я в сторону стойки администратора, побледневшей девушки из бейджиком Таня, поправляя подруную подпаленную и одновременно мокрую куртку. Возможно, вам понадобится помощь нашей службы безопасности. Неуверенно предложила администратор. «Нет? Благодарю». Я почесал недельную щетину, прикидывая, где можно будет купить чего-нибудь пожевать на обратном пути. Но на середине холла замер и повернулся к Тане. «Мне нужен вот он!» «Сопровождение!» Я кивнул на охранного дрона, что тихо жужжал в стороне, провожая меня подмигивающей красным камерой. Девушка лишь быстро закивала, что-то набирая на пульте стойки администратора. Я продолжил движение к лифту, оставляя на недавно вымытом полу мокрые следы. Одновременно через наруч вызвал свою контору. Следовало уточнить последние данные. «Информаторий! Какого хрена тут творится?» — буркнул я, когда двери лифта закрылись. Передо мной предстал голоплакат с прелестницей, эротично меняющей позы на развалах книг, подписанной внизу «Книги. Путь в лучшее будущее». «Согласно данным, которые вы мне передали, у этого Творца три истинных веры, 244 бытовые веры и мимолетная вера. Варьируется около трех сотен. А меня молния приложила мощностью не меньше четырех истинных. Что там делает наш отдел предсказаний? Хотелось бы понять, с чем мне придется иметь дело». Я невольно поморщился. «Предсказания. Такое клише аж думать страшно». Тем не менее, эта хрень съедается читателями за милую душу. А в нашей работе без нее тем более никуда. Нужна, чтобы заранее знать о проблемах. Хотя и работает через раз, а главное, конкретики чуть меньше, чем нифига. Хоть бы одно понятное предсказание. Но нет. Тогда интрига исчезает, и читателю неинтересно. Вот и в этот раз вроде ведь расшифровали предсказание. «В здании один писатель». Верочкин Юрий Анатольевич, 44 года, разведен, работает в офисе продажником. Стаж писательства 6 лет, одна печатная книга и три рассказа. Еще пять историй малой формы на одобренных сайтах. Незаконных распространений не замечено. Жанр фэнтези, стандартные персонажи, маг, воин и вор. Из особенностей. Маг специализируется на электричестве. Вор владеет зачатками телепортации. Врожденная способность. У воина иммунитет к ядам и любым видам воздействия на психику. Рассказы по тому же миру, что и книга. Ну, разумеется. Никто не захочет плодить лишних персонажей и тем самым уменьшать качество веры уже показавших себя героев. Только усиление. Только единый мир. Больше историй богу историй. Система развития... Метаморф по здоровью, физические изменения организма, психик по профессиональному развитию, небольшое искажение реальности, имеются включения Мак энергетик но способностями ни разу не пользовался. Настолько стандартно, что зевать хочется. Ну и тут накладка. — Мы почти закончили, — отозвался голос сотрудника информатории напрямую в голове. Слуховой нерв стабильно передавал сигнал от наруча. «Данные, отосланные тебе, оказались трехмесячной давности. Мы скорректировали информацию. У Верочкина за последние месяцы выросла фанбаза почти в два раза. Причем очень плодовитая. Больше трех дюжин только официальных фанфиков. Сколько незаконных, выясняем. Бытовая вера выросла на несколько сотен. Возможно, он получил несколько единиц истинной веры». Хотелось выматериться, но я сдержался и вместо этого лишь вежливо поинтересовался. «Вы его еще не взломали?» Количество невложенной веры значительно дестабилизирует его систему, но при этом даёт хорошую защиту. Кроме того, он и сам не дурак. Мак-энергетик знает, как обращаться с наручем и его настройкой. И вообще, Сергей, это незаконное вмешательство в личную информацию, и мы не имеем на него права. Но минут через пять пробьемся через его фаерволы, получим актуальные данные и подстрахуем. Я хмыкнул, понимая, что со своим арсеналом в эту область лезть нечего. Вместо этого еще перешел на мысленную речь. «Брут, просыпайся. Похоже, без тебя не обойтись». Я почувствовал, не физически, но на уровне ощущений, как у меня из-за шиброта что-то вылезло, и на краю зрения показался черный носик. В отражении зеркал я увидел белую головку Ласки, сонно моргающую глазами. Она недоуменно осмотрелась, выркнула... И в зеркальной стенке лифта я увидел, как моя подранная куртка на глазах становится целой, чистой и чуть ли не сияющей. Более того, слегка сутулая фигура выпрямилась, став гордой и статной. Мешки под глазами исчезли, а взгляд наполнился надменностью, питаемой пламенем уверенности. Даже волосы стали гуще, а черты лица аристократичнее, хотя все еще были узнаваемы. Уважаемый читатель, наверное, думает, что за хрень, ничего не понятно. Логики тоже незаметно, а персонаж вообще шаблонный. Так вот, должен отметить, этот самый персонаж, то бишь я, тоже не в восторге от подобной театральщины, нарочитой эпичности и слащавой пафосности. Более того, ситуация бесит меня самого. Но это моя работа. Позвольте представиться. Сергей Кукдыматов. Профессиональный редактор веры. «Охотник на распоясавшихся творцов, ради одного из которых мое начальство чуть ли не пинками и пригнало меня сюда». «Про героев я помню. А как у Верочкина насчет антагонистов? Стоит ожидать сюрпризы?» — уточнил я у голоса в голове, возвращаясь к реальности. «По опыту знаю. Многие любят своих злотеев больше, нежели положительных героев. Писатели дают им лучшие силы, прописывают их тщательнее» и, соответственно, в таких персонажей больше верят. Подобное вскармливает тьму в душе автора. «Стандартный темный властелин, бессмертие, всемогущество. Для нашего писателя недостижимая вершина. Перекинул тебе данные». На руке завибрировал наруч. Удобная штука этот наруч. Компьютер с кучей программ и выходом в сеть, аудиосвязью и захватом видео со зрительного нерва, голографически дополненной реальностью, единым документом, платежами, завязанными на банк, и, главное, системой. Хотя у меня все, связанное с голографически дополненной реальностью, не работало, ибо случайный сбой оборвал один из нейроконтактов, а мне никак не удавалось дойти до клиники и починить дефект. Я открыл присланный файл на маленьком встроенном экране, шрифт крошечный, глаза сразу заболели, намекая, что на зрительный нерв информация выводится не зря. Столь оптимистичные мысли прервал треск молнии, крики людей, которые я услышал, стоило створкам лифта открыться. Ну, конечно, дадут мне почитать. Взгляда хватило, дабы напомнить себе. Несмотря на обилие мебели и стен, все они сделаны на уровне «ткни пальцем и пробьешь». Значит, прятаться не имеет смысла. А вместо того, чтобы выгадать несколько секунд и метров и подкрасться, стоит изначально задать о себе правильное впечатление. Тем более дрон-наблюдатель предусмотрительно отлетел в сторону, заняв место для съемки. В наше время, когда понты не просто дороже денег, но порой стоят жизни, хороший ракурс — это удача, подобная джекпоту в лотерее. В связи с этим я спокойно двинулся к месту, откуда доносились голоса, треск молний и пытались свалить работники посообразительнее. «И за это вы меня лишите премии!» Голос звеняющий, чуть истеричный, но при этом сильный. «А то, что я три раза только за эту неделю задерживался больше, чем на четыре часа, вас не волнует? Что по продажам я в этом месяце на третьем месте? Что вы меня используете как рекламу, в конце концов? Это ничего?» Вдохновенно вещал обрюзгший мужичок далеко за сорок, просто метр с кепкой в прыжке. За залысинами, пузом на выкат и серыми разводами в районе подмышек намятой рубашки. Даже он вкладывался в метаморфию по здоровью, если так паршиво выглядит. Хотя выкинуть меня из окна это ему не помешало. Верочкин продолжал парить в метре над полом в из бело-синих разрядов, которые то и дело били в стороны, от статического электричества волосы встали дыбом и защипало в носу. И почему люди полагают, что умение летать круто? «Не спорю, есть в этом удобные моменты, но от расхода веры сам забудешь, куда летишь». «Как бы ты ни было, это искажение реальности далеко не базового уровня. Как минимум три истинных веры вложено», — не пожалел сил мужичок. Видимо, по полной его допекли. «Верочкин, это уже произвол!» Парень раза в два младше Пузана, на которого пытался кричать совершенно бледный от страха, стоял перед писателем, вздрагивая каждый раз, когда рядом с ним били молнии. Но при этом продолжал твердо чканить. «Алкогольное опьянение недопустимо на рабочем месте». «У парня остальные нервы», хотя мозгов немного. «Переть против писателя – это неразумно. Но переть против злого, пьяного писателя, не пожалевшего веры на искажение реальности уже выкинувшего из окна редактора веры – Попахивает самоубийственным кретинизмом. Хотя пьяного сильное преувеличение. Речь не нарушена, даже язык не заплетается. Может, легкий запах перегары со вчера? Или это от меня несет? «А чем я буду платить алименты, по-твоему? Чем оплачу налоги на новые истории? Ты об этом подумал?» В яростном порыве заорал Верочкин, и лампы от перевода напряжения начали мигать и взрываться с задорным «Бобох!» «Верочкин, отключите способности!» — крикнул уже я, выходя на свободное пространство между писателем и мальчишкой. «Вы нарушаете закон о применении способностей персонажа? Немедленно сдавайтесь, иначе ваши истории будут удалены из общего реестра!» а вас привлекут к ответственности за угрозу жизни и здоровья, а также за порчу имущества». Глаза Верочкина так расширились, словно готовились вывалиться. В этот момент я буквально чувствовал, как авторитет мой и всех редакторов в целом в глазах этого писаки взлетает буквально в космос. А это значило, что я только что заработал как минимум единичку бытовой веры. Я небрежно повел плечами с нарочитым кряхтением. «Не искри, электрик». «Спать мешаясь негромко, но отчетливо тявкнула белая ласка, вновь появившись из-за шиворота. «Бесишь уже тем, что приперся совершать глупости в такой рань. А я спать люблю!» Пять секунд полнейшей тишины. Я буквально слышал, как крепятшие шестерни мыслей в голове Верочкина. «Ваш питомец разговаривает?» — сбавив обороты, осторожно уточнил Верочкин. «Мужик, ты дурак! Животные не умеют говорить!» уничижительно посмотрела ласка черными бусинками глаз на мужика и самым хамским образом отвернулась от него, спрятавшись у меня на шее. «Ты что, не слышал сказанного? Ласки не разговаривают. Это противоестественно», — подтвердил я, когда буйный маг перевел взгляд на меня. «Мужик от подобного впал в когнитивный диссонанс?» «Даже странно, насколько часто подобный бред срабатывает». А ведь в мгновение замешательства можно успешно атаковать. Револьвер в кобуре на поясе чуть ли не жжется. Но на сей раз пикировка — лишь проверка. Реакция мужика говорит о том, что он не под контролем извне, и не во власти веры, не в состоянии аффекта, по крайней мере теперь. А значит, можно попытаться договориться, тем более за полбоя уже удалось сбить. «Верочкин, я не хочу драки!» «И даже закрою глаза на разряд молнии, буду считать это случайностью, а не нападением на редактора при исполнении», — говорил я с скукой в голосе. «Надеюсь, повторять глупость вы не собираетесь? Я ведь могу и расстроиться». «Да, расстроиться я мог. Нет, не от разрядов этого доморощенного мага, воплотившего в себе, как теперь уже очевидно, своего главного персонажа. Но если Верочкин вдруг додумается призвать молнию с небес, вот тогда разрушения получатся эпичными, и мне будет бобу. Поэтому только понты и уверенность. — Вы хотите договориться? Парень, на которого наезжал Верочкин, как я понял, местный менеджер среднего звена, вылез в самый неподходящий момент. — Он преступник. Он угрожал мне. Его нужно арестовать. — Слабоумие и отвага! Не удержавшись, фыркнул брут. У меня с плеча. Если миг назад сияние молнии вокруг писателя почти угасло, и он застыл в считанных сантиметрах от земли, то сейчас ярость начала увеличиваться вновь. Молнии извивались вокруг мужика, словно искорежные сияющие змеи. Более того, в воздух поднялась всякая канцелярская мелочевка из металла, и под воздействием магнитных полей со скрежетом стало превращаться во множество лезвий. Кто-то выполнил свою домашнюю работу по физике, начав писать про электричество. Писатели редко бывают тупыми. Сложно тупому человеку придумать идею, прописать сюжет, вложить мысли, проработать характеры и облечь это все в слова, которые окажутся интересны большому числу людей. Однако писатели, художники, музыканты и актеры, вся та творческая братья, способная воплощать в себе героев, они часто... Очень часто. Один из двух, а то и каждый, немного не в своем уме. Кто-то сильнее, кто-то слабее, но нормальных в принципе нет. А значит, не стоит их провоцировать. Короткий удар в челюсть, легкий хруст, чуть искривленное лицо, и мальчишка-менеджер закатившимися глазами осел на пол. Сломанная челюсть, это легко отделался, по крайней мере, жив останется. Молнию, в отличие от меня, ему не пережить. А вот мне не хотелось сталкиваться с лезвиями. Если к чистой магии у меня иммунитет, то ее опосредованное воплощение — моя слабость. Кроме того, на улице просто отвратная погода, и если Верочкин достаточно взвесится, то попытается сбежать. А под дождь так неохота. Но кулак у меня еще полдня будет болеть. «Инцидент исчерпан», — обратился я к Верочкину. «Да», — неуверенно протянул он, забросив электрическую ауру и любуясь на бесчувственное тело. «А что теперь ждет меня?» «Вы пройдете со мной», — пожал я плечами. «Думаю, отделаетесь штрафом. Возможно, ограничим на несколько месяцев лицензию на писательство. Не больше. Ведь никто не пострадал?» Я оглядел офис. Люди уже начали вылезать из-под столов. Откуда-то выбрался бесхозный принтер, перебирая маленькими ножками. Хе -хе. Народ не просто вылезал, а собирался вокруг недавнего бузатера Верочкина и одобрительно хлопал его по плечу и жал руки. Из обрывков фраз я понял, что мальчишка-менеджер закошмарил уже весь офис, и Верочкин — герой дня. Даже принтер потерся о его ногу и распечатал смайлик. «Что ж, это хорошо». Похоже, Верочкин на этом поднимет свою долю веры. Ну, а я, надеюсь, дрон не сгорел. Если повезет, то хотя бы в этот раз начальство не будет орать.